Глава 1. Первая находка. Приятная свежесть легкого ветерка быстро сменилась противным холодом. Ощущение, что я продрог до костей, наступило еще быстрее. Я непроизвольно вздрогнул, а потом попытался разлепить глаза. Если правый подался легко, разве что на ресницах висела какая-то грязь, то левый уже подсох, и ресницы надежно склеились осознав, что я лежу лицом почти что в луже, рот я уже решил не раскрывать. Плохая идея. Но попробовал подняться, Оперся хорошенько, но ладони тут же начали скользить, добротная грязь. Оперся одной рукой, чтобы хоть на спину перекатиться, и это получилось, правда, грязь зачавкала со всех сторон. Мне бы испугаться, что я попал в болото, но от ощущения холода и сырости я так и не избавился, поэтому вскочил не сразу. Сперва единственным видящим глазом я посмотрел вокруг. Грязь, трава, стволы деревьев и густой кустарник. Какой-то лес, причем глухой. А звуки вокруг. Я поковырял пальцем в ухе. Хорошо я так вывалился в грязи, раз вся раковина забита. Сразу же я расслышал и пение птиц, и ветер среди деревьев, и прочие звуки дикой природы. Дикой природы. Разве я не должен быть сейчас где-то в другом месте? Блин, я сплюнул на траву, похрустывающую густую грязь. Фу, вкус у грязи был так себе. Но в воздухе пахло хвоей, сплошь сосны и немного елей. Похоже, что лес вокруг был не только густым, но еще и очень старым. Валяться вообще не вариант, сказал я сам себе и тут же подумал, нормально ли, что я вдруг разговариваю сам с собой. Попытавшись вспомнить, делал ли я такое когда-либо раньше, я убедился, что не помню этого. Помню, что ходил в школу, учился, вроде бы даже в колледж ходил и больше ничего. Ни имени, ни возраста. На ногах стою, и то ладно. Голова не кружится, только вот одежда вся мокрая и грязная, липнет к телу, да еще и тяжелая вдобавок. Захотелось раздеться, но где-то прожужжала медлительная, но раздражающая муха, а потом появился еще и комар, севший на плечо. И как будто тут же увязший в грязи. Забавно. Я повернул голову. Комар, сложив крылышки, яростно упирался перед ней парой лапок, чтобы выпутаться. Как это похоже на меня. Я до сих пор стоял в этой чертовой луже, утонул по щиколотку. Пришлось сделать поистине неимоверное усилие, чтобы выдернуть застрявшую ногу, но сохранить на ней обувь. Я критично посмотрел на шмат грязи, который висел у меня на ноге вместо нормальных кроссовок. Вот то, что я был в кроссовках, я помню четко. Странная память все таки Со второй ногой получилось проще. Плотный грунт послужил хорошей опорой, так что вскоре я уже стоял на своих двоих. Жутко неподъемных, мокрых и грязных. По-хорошему теперь надо бы определить стороны света, понять, где юг, север, понять, куда надо двигаться. Только вот другой вопрос: а куда именно двигаться? Людей рядом нет, вокруг лес. Надо бы куда-то выйти, но за деревьями не видно ни единого просвета. Я покрутился на месте. На все стороны, куда хватает глаз, видны только кусты и деревья, а через кроны едва пробивается свет. Ощущение, что полдень, но на самом деле совсем непонятно. На всякий случай я порылся в карманах. Штаны хорошие, плотные. Однако есть два существенных недостатка. Первый они мокрые и грязные, как и все остальное. Второй карманы пусты. Не то чтобы я был Биаром грилсом, но наличие в кармане спичек или зажигалки, какого-нибудь китайского ножа, все это сделало бы мое пребывание здесь чуточку проще. Бегать по лесу, орать и искать выход? Нет уж, это лишь пустая трата энергии. К тому же, если лес тянется на километры, то ничего хорошего я от этого не получу, кроме больных коленей и трясущихся рук. Поэтому гораздо проще смотреться в разумном радиусе и посмотреть на то, куда мне податься, поискать место по суше, прежде всего. Точно. Только местность слишком ровная и в целом влажная, и тропинок нет. Да твою же мать. Пока я крутился и вертелся на футболке, начала подсыхать грязь, меняя цвет с черного на серо-коричневый. Ветер уже не так пронизывал, потому что слой земли защищал от холода, пока не сыпется нормально. Удивительно, что холодно, но судя по всем признакам лето. Под вороной хрустнула ветка, отломилась и упала вниз, зашоршав в кустах, заставив меня вздрогнуть. С громким карканьем птица улетела. А я еще долго смотрел на кусты. Черт, да и чего я уставился? Хрень какая-то. А может быть, сунуться туда и посмотреть? Вздрогнув еще разок, словно от нехорошего предчувствия, я направился к зелени. Там же и замер через пару шагов, увидев огромные следы, хорошо отпечатавшиеся на влажной почве. Нереально огромные. Даже облепленный грязью кроссовок оказался в половину меньше следа на земле. И только потом я заметил когти. Большие, зараза. Я наклонился и приложил палец. Коготь оказался почти такой же по длине. Вот это да. Потом странный запах ударил мне в нос. Тошнотворный, мерзкий, вызывающий рвотные позывы. Но при этом я не отшатнулся. Любопытство пересилило то же, это может так вонять, пробормотал я и раздвинул кусты сильно и резко, чтобы не передумать в процессе. Всё-таки было жутковато обнаружить там что-нибудь. Первое, что мне бросилось в глаза сумка. Небольшая, грязная сумка, кожаная, типа рюкзака, но не настолько большая. Я протянул к ней руку и тут же услышал странный звук. Какое-то копошение, шуршащее и потрескивающее. Переведя взгляд с рюкзака на источник звука, я заметил сперва рваные сапоги, а потом уже кишащую опаршими ногу.